Глава 38. Райкер, ноябрь, 2158 год. Солнечная система. Вздохнув, я выключил видеотрансляцию заседания Организации Объединенных Наций. Сегодня, в общем, все шло как обычно. Градус напряженности был чуть ниже, чем в стае кошек, которые дерутся за рыбу. Объявление о том, что шпицбергенцы получат третий корабль, вызвало ожидаемый всплеск ненависти. Отчасти проблема заключалась в том, что к моменту их отлета остров уже перестанет быть пригодным для жизни, поэтому занять освободившееся жилье никому не удастся. Но объяснять, что шпицбергенцы погибнут, если не уберутся оттуда, было бессмысленно. Этот мир значительно суровее того, в котором вырос я. Кроме того, содержимое семенохранилища пригодится только тем, кто окажется на борту корабля-колонии. Поэтому для большинства групп любое решение данной проблемы не принесет никакой выгоды. На заседании также обсудили очередные угрозы, с которыми выступила группа под названием «Дула». Я решил, что стоит поговорить о ней с полковником. Если до этого вообще дойдет. Я посмотрел на список вызовов. Потрясающе. Даже если я не участвовал в заседании, после его окончания все почему-то считали своим долгом позвонить мне. К сожалению, подобная популярность меня не радовала. И, разумеется, первым вышел на связь мой любимый проповедник. Я скорчил гримасом. У меня даже мелькнула мысль передать его вызов Гуппе, но я понимал, что это будет просто отсрочка, не больше. Однако я мог заставить его ждать. Плюнув на очередность, я вызвал на связь Баттеруорта. Мы обменялись любезностями, и затем я спросил у него про новую группу психов. «Ах, да». Это означает добровольное уничтожение людей-оккупантов. Или что-то в этом роде. Я слышал несколько вариантов, в том числе пару непристойных. Их позиция заключается в том, что мы, люди, упустили свои шансы, поэтому должны просто вымереть. Но они угрожают начать партизанскую войну. Какое же это добровольное уничтожение? Баттервордс снисходительно отмахнулся от моих слов. Они рассчитывают, что вы добровольно подчинитесь им чтобы избежать насилия. Таким группам маргиналов в последнее время приходится нелегко. Но иногда они все-таки наносят небольшой урон. Кажется, они полагали, что в конце концов добьются своего, но потом на сцену вышли вы. Так что теперь они повышают накал своих речей. Потрясающе. При жизни я слышал о чем-то подобном, но та группа в самом деле исповедовала принцип добровольности. А где находится это дуло? Понятия не имею. Полковник пожал плечами. С объявлениями они выступают анонимно и, похоже, действуют в случайно выбранных точках. В их манифесте фактически сказано, что мы должны перестать размножаться, или они нам в этом помогут. Я потер лоб. Способность людей превращать глупые догматы в принципы политического движения не переставала меня удивлять. Мы уничтожили 99,9% человеческой расы, но психи все равно выжили. Это противоречит всем законам вероятности. Полковник рассмеялся, и на этом мы с ним распрощались. Ну вот, дольше откладывать разговор с Кренстоном не получится. Наигранно вздохнув, я подключил его. — Добрый день, проповедник. Чем могу помочь? Проповедник Кренстон улыбнулся в камеру. По крайней мере, показал зубы. Его дружелюбие меня не обманывало. — Добрый день, Рип... Райкер. Кажется, тут человек, с которым вам будет интересно пообщаться. Он наклонился вперед и повернул камеру. В кадре появилась молодая женщина. Она застенчиво улыбнулась. — Добрый день, мистер Йохансон. Меня зовут Джулия Хендрикс. Я потрясенно застыл. Нельзя сказать, что эта женщина, вылитая Андреа, Но если она не родственница моей сестры, то это просто удивительное совпадение. Я понимал, что проповедник Крэнстон пытается мной манипулировать, но мне было плевать. Почти четверть секунды прошло в тишине, а затем я снова обрел дар речи. — Привет, Джулия. — Полагаю, мы родственники? Джулия резко кивнула. Похоже, она нервничала, то ли из-за меня, то ли из-за проповедника. Я не сомневался, что он дал ей очень детальные инструкции, подкрепив их угрозами. «Да, я прапраправнучка Андрея Йоханссон». Я сама только что об этом узнала. Она украдкой бросила взгляд на проповедника. Смысл был вполне ясен. Я улыбнулся ей, стараясь вложить в улыбку как можно больше теплоты. «И сколько у меня потомков по боковой линии?» «Кажется, мой вопрос придал Джули уверенности. Насколько мне известно, в живых сейчас более двадцати, мистер Йоханссон, э -э Райкер». Она смущенно потупилась. «Все нормально, Джули. Я поднял руку. «На самом деле, я не твой двоюродный прапрапрадед, а его воспоминания. И меня уже зовут не Боб, так что этот вопрос закрыт. Можешь называть меня Райкер, как и все» почти все. Я сурово взглянул на проповедника Крэнстона. «А если хочешь, зови меня Уильям, или даже Уилл. Я не рассчитываю на какие-то нежные чувства с твоей стороны, хотя проповедник Крэнстон, похоже, надеется, что твоя судьба и судьба твоих родственников мне не безразличны». Я чуть наклонил голову на бок, словно еле заметно пожимая плечами. «Он прав. Но это не значит, что я стану менять правила». Проповедник Крэнстон наклонился к камере, заполнив собой весь кадр. «Мистер Райкер, все мы взрослые люди и знаем, что у меня, как и у других делегатов, есть свои мотивы. Тем не менее, тут ваши родственники, и вы сможете в любое время поговорить с ними. Не буду вам мешать». Крэнстон встал и вышел из кабинета. Конечно, они все равно могли нас подслушивать, но его жест произвел на меня впечатление. Мы с Джулией потрясенно посмотрели друг на друга, а затем заговорили одновременно. Судя по журналу, мы общались три часа, но они пролетели как один миг.